Восприятие. Вид бойни может вызвать бурю отрицательных эмоций, но для владельца бизнеса это отрада для глаз, а для оператора машин нечто совершенно естественное. Все зависит от восприятия. Ом с вами миллион мыслей. Само по себе событие или мысль не могут изменить ваше эмоциональное состояние. Эмоции создают восприятие события или мысли. Поэтому на одну и ту же ситуацию люди реагируют по-разному. Один видит проблему и винит во всем внешние обстоятельства. Другой видит интересную возможность и спешит воспользоваться ею. Один останавливается, другой развивается. Истолкование событий тесно связано с вашим восприятием жизни. Поэтому сейчас нужно разобраться в жизненных предположениях, которые ведут к подобным истолкованиям. Изучите предположения. Чтобы войти в определенное эмоциональное состояние, вы делаете определенные предположения относительно того, какой должна быть жизнь. Эти предположения составляют вашу субъективную реальность. Вы убеждены, что они истинны, поэтому не оспаривайте их. Вот несколько примеров подобных предположений. Проблем следует избегать. Это проблема. Я должен быть здоровым. Я буду жить хотя бы до 70 лет, я должен жениться, жаловаться это нормально, нет ничего плохого в том, чтобы жить прошлым, я должен беспокоиться о будущем, я не могу быть счастливым, пока...» Вставьте свой ответ. А теперь давайте рассмотрим каждое из этих предположений. Проблем следует избегать. Многим хочется избавиться от своих проблем. Но что, если вы не можете этого сделать? Или это не нужно? Конечно, у одних проблемы лучше, чем у других, но проблемы есть у всех. Что, если предположение о том, что проблем быть не должно, ошибочно? Что, если вам нужно научиться танцевать под дождем и справляться со своими проблемами? Что, если проблемы – это вызовы, которые вы должны принять? Что, если это неотъемлемая часть жизни? Это проблема. Что, если то, что вы считаете проблемой, в действительности вовсе не проблема? Что, если это не настолько важно, как вам кажется – Что если на самом деле это скрытая возможность? Как вы можете осознать эту возможность? Я должен быть здоровым. Мы воспринимаем свое здоровье как должное, но никто не может гарантировать, что завтра не заболеет. Что если ваше здоровье – это благословение и подарок судьбы, а не нечто дающееся по умолчанию? Не заставит ли вас подобный подход относиться к своему здоровью иначе. Я буду жить, по крайней мере, до 70 лет. Вы наверняка предполагаете, что будете жить долго. Но что, если это не так? Может быть, долгая жизнь – это благословение и подарок судьбы, а не что-то само собой разумеющееся. К сожалению, некоторые люди умирают молодыми. Но такова жизнь. Часто говорят, он умер слишком молодым. Но правильно ли это? Не будет ли более точным сказать, что он... Просто умер. Не слишком молодым, не слишком старым. Я должен жениться. Возможно, да, может и нет. Все зависит от вашего толкования. Да, общество и родители многого ожидают от нас, но это не значит, что все так и должно быть. Это всего лишь культурные нормы или обусловленное поведение. Жаловаться – это нормально. Большинство жалоб – игра эго. Это неконструктивно, не помогает вам и ничего не меняет. Жалобы лишь укрепляют эго и обижают людей. Попробуйте провести целую неделю без жалоб и посмотрите, что произойдет. В том, чтобы жить прошлым, нет ничего плохого. Вы слишком много времени тратите на мысли о прошлом. Это свойственно всем, но прошлое существует только в вашем разуме. Вы не в силах его изменить, что бы вы ни делали. Учиться на уроках прошлого – полезно. Жить прошлым – вредно. Я должен беспокоиться о будущем. Это в определенной степени неизбежно, но совершенно бесполезно. Вы просто должны в настоящем делать все, что в ваших силах, чтобы избежать будущих проблем. «Я не могу быть счастлив, пока» – ставьте свой ответ. Ваша жизнь вовсе не обязана быть идеальной, чтобы вы были счастливы. Счастье – это выбор, который вы должны делать каждый день. Нужно тренироваться, потому что внешние факторы незначительно влияют на ваше счастье. Это лишь несколько примеров предположений, которые делают люди. Я хочу показать, что восприятие и порождаемые им эмоции – результат предположений о жизни и мире. То есть, чтобы испытывать более позитивные эмоции, нужно тщательно проанализировать свои предположения. Анализ восприятия. Как мы уже говорили, человек воспринимает события, отталкиваясь от собственных предположений. Вот несколько вопросов, которые помогут вам понять, что я имею в виду. Считаете ли вы, что все происходит по определенной причине и принимаете это? Или... Предпочитаете считать себя жертвой? Считаете ли вы, что временные препятствия – это вехи, которые приведут вас к успеху? Или сдаетесь, столкнувшись с первым препятствием? Пытаетесь ли изменить то, что изменить нельзя? Или принимаете это? Верите ли вы в то, что пришли в этот мир для чего-то важного? Или... Просто идете по жизни без четко понятной цели. Считаете ли вы, что проблемы опасны и их следует избегать, или считаете их необходимой частью жизни? Помните, людей счастливых от людей несчастных отличает то, как они воспринимают собственную жизнь. Упражнение. С помощью рабочей тетради запишите истолкование собственных эмоций. Раздел 3. Как изменить свои эмоции. Восприятие. Запишите одну-две эмоциональные проблемы текущего момента. Спросите себя, если бы я мог избавиться от каких-то эмоций, потеря каких положительно повлияет на мою жизнь. Ваше восприятие этих проблем. Спросите себя, во что мне нужно поверить, чтобы моя история была истинной. Новое полезное восприятие, которое поможет справиться с этими проблемами. Спросите себя, во что мне нужно поверить, чтобы больше не испытывать этих негативных эмоций».